Глава седьмая. Пока мы хлопали глазами, у кассы на прием образовалась очередь. Они здесь три к одному, и я понадеялся, это не потому, что из рейдов только треть возвращается, а только потому, что заказ важнее получить быстрее, а на сдачу и подождать не страшно. Перед нами оказались два белобрысых парня, этакие рязанские молодцы с голубыми глазами и румяными щеками. Выглядели уставшими и побитыми, но довольными. Вели себя добродушно, но цепко сканировали зал, не забывая коситься на вонючий мешок под ногами. Воняло жутко. А когда очередь двинулась, и парень подтолкнул мешок ногой, у меня аж слезы брызнули, будто по морде получил тухлой рыбой, завернутый в обгаженную жабами тину. А святоши, хоть бы хны, молча переступил через сопливый коричневый подтек на полу, И даже уважительно кивнул парнем. К счастью, на кассе их обслужили очень быстро. Они сдавали просто трофеи, а разрыв либо закрывали не сами, либо просто отловили какую-то убежавшую жуть. Гедеон сказал, что такое бывает, туман может рассеяться, а твари никуда не денутся. С нами так быстро не получилось. Говорил Гедеон, я же по инструкции должен был только кивать и улыбаться. С той стороны решетки, с совершенно безразличным видом, сидел подсушенный, но цепкий дед с пиратской повязкой вместо левого глаза. Ему шло. Будто мы действительно на Мосфильме, я бы легко отдал ему роль старого контрабандиста, а то и начальника сопротивления. Я было попробовал прощупать его ауру, но еще не успев вдохнуть, наткнулся на ясный и пронзительный взгляд голубого глаза. — Привет, Гедеон. У вас новенький, что ли? — неожиданно молодым голосом спросил дед. А -а". Принесла они легкое. Гидон хлопнул меня по плечу. Внук Гордея вернулся. Понятно. Тот и я смотрю, рожа знакомая и хитрая. У инквизиторов были уже? Нет еще. Сперва рекрутом оформим, а потом уже на поклон пойдем. Запишешь его? К нам, в Чоп-Заря. Ох и чудное у вас название. Что хоть значит-то этот ваш Чоп? Честные, одухотворенные праведники. Не моргнув глазом, выдал Гидон. А мне стало интересно. «Реально ли он так думает?» Но ну, я промолчал. «Хитро. <cje> Сделаем, конечно. Цену ты знаешь», — сказал кассир, взял с полки какую-то бумажку, что-то там чиркнул. «И у вашей зари взносы просрочены. Оплатить надо. Дед, а если верить табличке на столе, брат Трофим, протянул мне желтоватый лист, бумаги и ручку. Пока я вчитывался во все эти а, сбуки, веди, Гедеон начал сгружать трофеи. Клыки и шкуры просто на стойку» а янтарный камушек от закрытого разрыва на специальные весы. Бумага была простая, что-то типа трудового договора. Я должен был подтвердить, что, вступая в орден в рядах отряда Чоп-Заря, принадлежащего роду Гордеевых, готов служить верой и правдой на благо ордена, императора и всего государства. Обязуюсь следовать кодексу ордена и отказаться от претензий и требований компенсации в случае ранений или смерти. Ни гонорары, ни бонусов, ни отпусков. Коротко и ясно. Плюс дата и подпись. На этом моменте я подвис и покосился на Гедеона. Трофим явно понял мое промедление как-то иначе. Не переживай, парень. Это рекрутский договор. Ежели себя нормально проявишь, то и лечение за счет государства, и похороны. Мечта не не соцпакет, — сказал я про себя, а потом шепнул на ухо Гедеону. Дата какая сегодня? И подписывать как? Не умеешь писать, не страшно. Оказалось, что и Трофим меня услышал. Крестик поставь, а дату я сам впишу. Крестик, улыбнулся я. Да, нифига себе здесь, бюрократы, джентльмены. На слово верят, так и глядишь, фортанет. Готово! Трофим забрал договор, протянул мне небольшой медальон в виде круглой медали с отверстием под шнурок. Медальон, а может местный аналог полицейского жетона, больше походил на монету. Медная дешевая штамповка с изображением двуглавого орла с одной стороны. И креста с надписью на латыни Крукс санкта ситмие люкс. Перевод я уже знал от Гедеона: Светит мне пусть крест святой. Я покрутил медальон в руке и заметил кривые выбитые знаки на ребре Чоп заря. Я взял его в руку и почувствовал тепло и легкую щекотку. Пригляделся и заметил слабое свечение ауры. Краем глаза заметил, что Гидон все это время не дышал и только сейчас вздохнул с видимым облегчением. Ничего не понятно но, видимо, я прошел какой-то тест». «Поздравляю, честный праведник. Ты официально принят в рекруты», — улыбнулся Трофим и дважды хлопнул в ладоши. «И теперь будешь участвовать в орденском рейтинге». «Трофим, рано ему еще об этом думать», — отмахнулся Гедон и оттеснил меня от окошка. «Давай уже считаться». «Добро», — не стал спорить Трофим. Он выдвинул ящик из-под стола, заменявший ему кассовый аппарат, и начал вынимать разноцветные бумажки. «Итого», За закрытие разрыва в Авдеевке – 120 рублей. Заказ был не ваш, поэтому без премии. Янтарь мелкий, силы в нем нет почти, поэтому 40 рублей. Клыки малые по крупные по червонцу, шкурки и потроха на вес – за все еще десятка. Не знаю, на что рассчитывал Гедеон, но суммы его явно не радовали. Чуть ли не зубами скрипел и закатывал глаза, что-то подсчитывая в уме. Я тоже посчитал. Вышло 210 рублей. Символично, почти как мой долг дантисту, только в тысячу раз меньше. Но в принципе, судя по суете клерков, которые каждые несколько минут вписывают новые заказы на стену, если делать по три заказа в день, то за год как раз рассчитаюсь. Сам пошутил, сам посмеялся. Так, с этим разобрались. Трофим отсчитал 21 бумажку по 10 рублей, но передавать их не спешил. Плата за новобранца – 20 рублей. Жетон охотника – еще червонец. Просроченные взносы, продление лицензии, орденский налог. Трофим Гелоита перечислял все новые и новые пения и взносы, и с каждым разом стопка лишалась одной или нескольких бумажек. Гедеон только кривился и облизывал пересохшие губы. А мне было хорошо. Я вспоминал все разы, когда я получал зарплаты и премии, как выдавали в конверте, как дзинькала смс-ка пополнения карточки. Там больше было. Порой и сильно больше. Но такого кайфа, как сейчас, я не испытывал никогда. Или на юбилее императора. Я все равно не обломаюсь. Буду и дальше ходить на эту работу. Я сжал в кулаке медальон и сказал Трофиму спасибо. Под недовольное хмыканье следующих в очереди Гедон пересчитал то, что осталось. Целых 120 рублей. Сотку оставил себе, помахав перед моим носом списком от Захара. А мне вручил две красненькие, чуть потертые бумажки с надписью. Государственный кредитный билет – 10 рублей. Получив деньги, Святоша явно вознамерился меня сплавить. В нем проснулось красноречие, всячески убеждавшее меня в том, как скучно ходить по складам и магазинам, выполняя поручения Захары. Понятно было, что старик хочет закинуть себе заворотник. И я его отпустил. Боялся, конечно, что потом пожалею, но очень уж самому хотелось зайти в пару мест. Деньги буквально жгли карман. Так сильно хотелось их потратить. Не слить на какую-нибудь хрень, а начать разбираться в окружающем мире и быть к нему хоть чуть-чуть готовым. Осиновый кол прекрасен. Но мне нужно оружие. А еще информация. Любые учебники по магии, какие-нибудь методички про силу, способности. А еще желательно каталог деймосов и фобусов с рецептами, как их побеждать. Мы быстренько перекусили. Гидеон дал мне пару наводок на маленькие, но потенциально полезные магазинчики. Договорились встретиться через три часа возле буханки. И клятвенно пообещали друг другу не лезть в неприятности. Я решил начать с лавки магических редкостей, мадам Дюпонт. Но не срослось. Меловидная барышня в розовом чепчике и сало лентой на груди, встречающая гостей на входе в магазин, сначала чересчур уж артистично скривила нос, тонко намекая, что от меня воняет а потом закрыла передо мной дверь. А когда я прилип к витрине и стал разглядывать выставленные товары, вышла с двумя охранниками. «Молодой человек, у нас приличное заведение!» Поджав губы, промурлыкала девушка. «Мне очень жаль, но в таком виде вы распугаете других посетителей. Приведите сначала себя в порядок, и мы будем рады вас принять. Через дорогу есть городская баня, и при ней прачечная». Спорить я не стал. Во-первых, видел себя в витрине. Костюмчик плохо пережил встречу с баргестами, тушение пожара и сон в буханке, а умыться я смог только из ведра у колодца. А во-вторых, девушка была симпатичная. А я вроде как из благородного, пусть и жутко бедного рода, так что знакомство с местно-гражданской жизнью лучше начинать с чистой физиономии. Баню нашел практически сразу. Трудно было пропустить широкое светлое здание, зажатое между спортареной и трактиром Святой Лука. На витрине лежала стопка дубовых веников и висел рекламный плакат. Местные маркетологи обещали бассейн, душ и усовершенствование по последним указаниям науки. И цена вроде не кусачая. Всего от 20 копеек за роскошное отделение. Здесь меня приняли с распростертыми объятиями. Местный работяга, тощий улыбчивый хлыщ с черненькими крысиными усиками, аж раскланялся, когда я вошел. Меня по-быстрому развели не только на баню и чистку с глажкой но и на профессионального банщика, а еще на чай с баранками, которые будут ждать меня после парилки. Пока я раздевался и сдавал вещи в чистку, Хлыч всячески пытался впарить мне что-нибудь, еще типа водочки или живой музыки. А когда увидел у меня орденский жетон, замялся и начал суетиться. — Есть один момент, — сделал страдальческое лицо Хлыч. — Только вы ничего не подумайте. Я вижу, вы член Ордена. — Это плохо, — нахмурился я. Неужто нашего брата здесь не так уж и любят? Нет-нет-нет, затораторил мужик, а потом заговорщически подмигнул. Наоборот. У нас в бане есть свой светлый Фобос, призрак боксера Ивана Никифорова. Между прочим, непобежденный чемпион. Так, на минуточку. Светлый Фобос я мысленно послал Захара с Гидеоном за их разговорчивость. Блин, ну такие-то хоть основы могли бы и рассказать. Да-да, совершенно безобидный дух. Он не причиняет вреда посетителям. Это, наоборот, наша легенда, наша изюминка. А откуда он здесь? Вкратчиво спросил я. А сам подумал. Вдруг банный пар так же опасен, как туман. О, трагическая случайность. Кровь Кровоизлияние в мозг. Случилось уже после боя. Сам пришел, задремал и уже не проснулся. Я не знаю вашу специальность, но если вдруг вы его увидите, не изгоняйте его, пожалуйста. К нам даже из Москвы приезжают, чтобы на него посмотреть. Эм, вот реально, других слов у меня не нашлось. Может, зря я от Гедуона отбился. С орденом все согласовано, есть велительная грамота от брата Фомы. Дух действительно безобиден, зыркает иногда, и то только на меня, ну и тренируется. Помнит, наверное, кем при жизни был. Я не стал уточнять, что понятия не имею, как изгонять фобусов. Просто кивнул, замотался в полотенце и пошел искать душевую. А когда оказался под плотной горячей струей воды, понял, как же сильно я устал. Как мозг кипит от впечатлений, загадок и постоянного отсутствия информации. Как ноет тело от встречи с баргестом, беготни с ведрами и безрезультатной борьбой с пожаром. После душа отправился в зал с интригующим названием «Турецкая баня». Кивнул парочке мужиков и забрался на мраморную ступеньку. Очень все тут похоже на хамам в одном из фитнес-центров где уже в прошлой жизни тренировалась наша группа. Интересно, как они там? Как Настя? Увижу ли я ее когда-нибудь? Представил ее перед глазами, как она танцует, как смотрит на меня. И с этими мыслями задремал. Я отмокал. Мышцы и суставы устали в прямом смысле, а мечущиеся мысли — в переносном. Горячий влажный воздух — негромкий бубнеж двух пузатых купцов, обсуждавших рост цен на пшеницу обволакивал и погружал в странное тягучее состояние медитации. Поэтому я даже не удивился, когда на соседней скамейке облачко пара стало принимать очертания человека. Либо боксер выступал в самом легком весе, либо призраки теряют часть объема. Но этот был не особо крупным. Видно, что крепкий. Но тело, скорее как у подростка, лет 14. Купцы притихли. А потом возбужденно зашушукались. «Смотри, смотри, это Никифоров по прозвищу Муха». Даже без телесной оболочки прозвище ему подходило. Действительно, какой-то шебутной и нескладный. Не порхай, как бабочка, и жаль, как пчела. А вот именно, что муха. Боксер, не обращая внимания на свидетелей, потянулся, будто просыпаясь. Размял шею и начал разминку. Легкий спарринг с невидимым противником. Бой с тенью и спара. А вот это уже было интересно. Это был какой-то неправильный бокс. Не тот старинный английский, где джентльмены крутят кулачки перед носом. Призрак, разгоняя клубы пара, выдавал какие-то сумасшедшие связки. Кулак, локоть, колено. Никифоров вертелся, как ужаленный, разбрасывая тычки и затрещины во все стороны. Будто участвовал в массовой драке. Удар кулаком в одну сторону, резко затрещенный локтем в другую, неожиданный пинок за спину, разворот и по новой. Я даже не знал, что кулаком можно так бить. Вдок за спину. М да, совсем неправильный бокс и какая-то неправильная муха. Скорее овод какой-то или ЦЦ. Представить такой на ринге я не мог. А вот в исконную русскую забаву помахать кулаками стенка на стенку Никифоров бы не только вписался, но и вышел победителем. Бездумным махачем тут даже не пахло. Все движения четкие, уклонения резкие, явно рассчитанные до миллиметра и отточенные годами тренировок. Где-то в коридорах послышалась возня, громкие шаги или бедячий притомный голосок администратора призрак замер. На прозрачном лице довольно натурально промелькнул целый спектр эмоций. От удивления до раздражения и последующей ненависти. Но когда скрипнула дверь, запустив поток прохладного воздуха, призрак исчез, растворившись в воздухе. А я закрыл глаза, продолжив дремать. — Господа, закрывайте дверь, — пробухтел пухленький купец. — Сквозит уже. — Сдриснули отсюда быстро, — прозвучал грубый голос от входа. Потом я услышал недовольное бормотание и звонкие шлепки босых пяток по влажному полу. Я открыл глаза, пытаясь сообразить, кто буянин и относится ли это и ко мне тоже. С местным криминалом я уже знаком был. Про нравы дворян пока только начитан из прошлой жизни. И полной картины, как ведут себя сильные миры всего, и те, кто с ними встречается, у меня не было. Прямо передо мной стояли трое, одетые с шиком для этого мира, но совсем не для бани. Жарковатым здесь должно быть. Серые твидовые костюмы тройки и теплые кепки восьмиклинки. Помню, в Москве бум на такие был у хипстеров после сериала «Острые козырьки». Различия были в деталях. Ближе всех ставил мужичок невысокого роста с гладко выбритым скуластным лицом. На его шее был завязан синий платок. А на груди из-под лацкана пиджака тянулась серебряная цепочка. Но мое внимание привлекали его пальцы, торчавшие из-под обрезанных перчаток. Ногти окрашены ярким лаком в цвет платка, а между пальцев то и дело пробегали маленькие электрозаряды, оставляя после себя миниатюрные снежинки, которые моментально таяли в горячем воздухе. Типа мак, что ли? Двое подальше были покрупней. Криво сросшийся нос у одного и сломанное ухо у второго намекали на боевое прошлое. Стильный бандитский образ портил пот, льющийся по лицам, но дополняли галстуки-бабочки и перекошенную ухмылкой губы. И у этих были занимательные руки. Только намного банальней. На сбитых костяшках красовались массивные кастеты. «Господа, я, пожалуй, тоже пойду. Не буду мешать», — улыбнулся я, прикидывая перспективы и возможные варианты развития событий. «Это вряд ли», — прищурился мак, поднял руки и приложил пальцы к вискам. Мигнуло голубое свечение. И во все стороны разбежалась прохлада, а вместе с ней и качки сдвинулись окружая меня с двух сторон. Не надо было тебе возвращаться, парень. Ничего личного. Просто не нужно копать то, что давно похоронено.